Санатории было тихо. Лилиан в синих брюках сидела у себя на балконе. Перед ней в снегу, который намело за ночь, торчала бутылка водки — подарок Клерфе. Зазвонил телефон. Лилиан сняла трубку. «Э, да, Борис? Нет. К чему бы мы пришли, если бы так поступали? Не будем больше говорить об этом. Конечно. Подымись. Да, я одна. Кто же может прийти ко мне так рано? Лилиан снова вышла на балкон. Она подумала было, не спрятать ли ей водку, но потом взяла стакан и откупорила бутылку. Водка была отличная и очень холодная. «Доброе утро, Борис!» — сказала она, услышав, как хлопнула дверь. «Я пью водку. Хочешь? Тогда принеси стакан». Растянувшись в шезлонге, она поджидала его. Волков вышел на балкон, держа в руке стакан. Лилиан вздохнула с облегчением. «Слава богу, обошлось без нотаций», — подумала она. «Волков налил себе». Она протянула ему свой стакан. Он налил ей ей доверху. «Почему ты пьешь Душка?» — спросил он. «Боишься рентгена?» «Нет, Борис. Радуюсь жизни». Он с изумлением поглядел на нее. «Далай-Лама уже сказал что-нибудь о снимках?» «Нет». «Да и что он может сказать? Я не хочу ничего знать». «Правильно», — сказал Волков. «Выпьем за это». Он залпом осушил стакан и убрал бутылку. «Дай-ка мне еще, сказала Лилиан. «Стаканы совсем маленькие». «Сколько твоей душе угодно». Лилиан наблюдала за ним. Она ждала, что он будет уговаривать ее не пить, но Борис был достаточно умен. Он угадал ее мысли. Налить еще? спросил он. Нет. Лилиан поставила стакан около себя, не дотронувшись до него. Борис, сказала она. Мы слишком хорошо понимаем друг друга. Ты слишком хорошо понимаешь меня, а я тебя. И в этом наша беда. Ты права, сказал Волков. Великолепная беда. «Когда дует фен, ее ощущаешь еще острее». Лилиан закрыла глаза. «Иногда мне хочется совершить самый нелепый поступок. Сделать что-нибудь такое, что разобьет эту стеклянную клетку. Кинуться куда-нибудь, не знаю куда». «Мне тоже», — сказал Волков. Она открыла глаза. «Тебе?» — Волков кивнул. «Всем этого хочется, душка. Почему же ты ничего не делаешь? Потому что все осталось бы по-прежнему». Я бы только еще сильнее почувствовал, что сижу в клетке. «Я знаю, Борис. Я ведь тоже так только говорю. Сам понимаешь, почему. Боюсь рентгена и не хочу этого показать». Она услышала шум мотора раньше, чем его услышал Борис. Машина Клерфе взбиралась по петлям дороги вверх. Потом она остановилась, и мотор заглох. «Почему, собственно, ты его терпеть не можешь?» Волков немного помолчал. Его голова и чуть согнутые плечи темным пятном выделялись на фоне серебристого неба. Он вертел в руках стакан, свет в котором преломлялся так, словно стакан был хрустальный. Потом Волков улыбнулся. «Может быть, потому что когда-то я был похож на него». «Разве это причина?» «А почему нет? Не хочу, чтобы мне напоминали о тех временах. Когда он уезжает?» «Не знаю. Думаю, что завтра». «Люди оттуда всегда приносят с собой беспокойство». Лилиан закрыла глаза. «Хочешь спать?» — спросил Волков. «Да». Водка нагоняет сон. Водка и ветер. Сквозь полуопущенные веки Лилиан увидела, как он прошел мимо шезлонга. На секунду большая фигура заслонила свет, а потом Волков двинулся дальше, и свет, казалось, стал еще ярче.